но мне уже дали персональное задание. Да, я отвечаю за девочку Трэнни. Конечно, справлюсь. Она еще только школьница. Проблем не будет, мама. Мамочка, я так счастлива. Я работаю в компании Фэн Энтетеймент. Ааа, я получила работу.